С другой стороны, почему бы и не отвлечься на некоторое время от проблем, связанных с работой? В конце концов, я несколько лет не была в отпуске, и у меня накопилась куча дней. Пациенты, конечно, не выразят восторга по поводу моего отъезда, так и мое начальство, но, может, мне вообще не придется больше работать, ведь я богатая наследница. Созвонившись с Бадшпая уже через день, я спросила, что нужно сделать для моего выезда. Он обрадовался моему решению и сказал, что если у меня есть иностранный паспорт, то он возьмет оформление документов и покупку билета на себя. Весь процесс, пообещал он, займет не более двух дней. Единственное, что от меня требовалось, это передать адвокату на время мой внутренний и иностранный паспорта. Через сутки Бачпай позвонил и предложил заехать к нему в отель, чтобы забрать документы. Дело оказалось уже улаженным, и дата отлета пугала своей близостью. Он купил нам билеты на понедельник, а сегодня четверг, и у меня, получается, оставался всего один день на то, чтобы написать заявление на отпуск. Слава Богу, главный отпустил меня, когда я сказала, что лично обзвонила пациентов и заручилась их согласием. Вечером того же дня я поехала за паспортами. В неофициальной обстановке роскошного холла Эмиральда, где мы с Батшпай сидели попивая коктейли, адвокат показал себя приятным собеседником с хорошим чувством юмора. Несмотря на то, что я почти не задавала вопросов, Батшпай рассказал мне об отце и о покойном брате Аамире. О втором брате Санджае он не сказал ничего, кроме того, что его, несмотря на влияние семейства Варма, арестовали и отказываются выпускать под залог. Это, по словам адвоката, из ряда вон выходящий случай в стране, где легко покупаются и продаются политики, не говоря уж о полицейских чиновниках. Бадшпаи относил это за счет неопределенности в положении семьи. После гибели ее главы оно заметно пошатнулось, так как вопрос о наследстве долгое время оставался нерешенным. Но теперь уверен, все наладится, бодро говорил адвокат. С вашим приездом Варма восстановят свою репутацию и влияние. Время было позднее, и Батшпай, как истинный джентльмен, настоял на том, чтобы проводить меня до стоянки, где я оставила автомобиль. Нам требовалось преодолеть около двухсот метров и перейти улицу, что мы и начали делать, едва загорелся зеленый свет на пешеходном переходе. На нашей стороне тротуара не было никого. Да что там на нашей? В половине двенадцатого ночи улицы выглядели вымершими. Падал мокрый снег, и я спала и видела, как бы поскорее добраться до дома, или, по крайней мере, до теплого салона моей девочки, где сверху ничего не капает и под ногами не хлюпает грязь. В момент, когда мы с Бадшпай находились как раз посреди перехода, Из-за угла вывернул потрепанный джип. Краем глаза я успела заметить, что он темного цвета, как вдруг получила довольно ощутимый удар в бок. Уже потом задним умом я поняла, что этим ударом наградил меня батшпаи в попытке оттолкнуть с пути взбесившегося авто, мчавшегося прямо на меня. Окажись у адвоката не столь быстрая реакция, я тем же вечером окончила бы свои дни под колесами машины. Упав, я сильно ударилась плечом и локтем, и от боли у меня на несколько секунд потемнело в глазах. Когда тьма рассеялась, и я вновь получила способность видеть окружающие предметы, мой блуждающий взгляд упал на распростертое рядом тело батшпаи На четвереньках, совершенно не заботясь о том, как выгляжу со стороны, я подползла к нему и потрясла за плечо. «Мистер Батшпай, вы в порядке?» «Дурацкий вопрос», — тут же сказала я самой себе. И так понятно, что нет, но я просто пыталась успокоиться. Первым делом требовалось оттащить адвоката к обочине, чтобы кому-нибудь еще не вздумалось нас переехать. С другой стороны, это опасно, ведь я понятия не имею, какие именно повреждения получил Батшпай. Но выхода нет» и я, стараясь действовать как можно бережнее, передвинула тело к тротуару. Затем, дрожащими руками нащупав сотовый и с трудом из-за полученного стресса вспомнив, как набирать скорую, проорала в трубку адрес. Вывернувшая из-за угла лада притормозила, поравнявшись с нами, и вышедшая из нее женщина быстро направилась ко мне. Я вздохнула с облегчением. По крайней мере, мы уже не одни.